В галерее за царским столом продолжалась беседа. Петр говорил с монахами о происхождении эллинского многобожия, недоумевая, как древние греки, довольны имея понятия об уставах натуры и о принципиях математических, идолов своих бездушных, богами называть и верить в них могли. Михаил Петрович Аврамов Не вытерпел, сел на своего конька и пустился доказывать, что боги существуют и что мнимые боги — суть подлинные бесы. — Ты говоришь, о них так удивился Петр, как будто сам их видел. — Не я, а другие точно их видели, Ваше Величество. Собственными глазами видели, — воскликнул Аврамов. Он вынул из кармана толстый кожаный бумажник, порылся в нем, достал две пожелтелые вырезки из голландских курантов и стал читать, переводя на русский язык. Из Гешпании уведомляют. Некоторый иностранный человек привез с собою в Барцелону град сатира. Мужика в шерсти, как в еловой коре, с козьими рогами и копытами. Ест хлеб и молоко и ничего не говорит, а только блеет по-козлиному, которая уродливая фигура привлекает много зрителей. Во второй реляции было сказано, в Ютландии рыбаки поймали сирену или морскую женщину. Оное морское чудовище походит сверху на человека, а снизу на рыбу. Цвет на теле желто-бледный, глаза затворены. На голове волосы черные, а руки заросли между пальцами кожою, так как гусиные лапы. Рыбаки вытащили сеть на берег с великим трудом, причем и изорвали. И сделали тут тутошние жители чрезвычайную бочку и налили соленую водою, и морскую женщину туда посадили, таким образом надеются беречь от согнития. Сие ведомость внесено, потому что, хотя о чудах морских многие фабулы бывали, о сие за истину уверить можно, что оное морское чудовище, так удивительное, поймано. Из Роттердама, 27 апреля 1714 года. Печатному верили, а в особенности иностранным ведомостям, Ибо если и за морем врут, то где ж правду искать? Многие из присутствующих верили в русалок, водяных, леших, домовых, кикимор, оборотней. И не только верили, но и видели их тоже собственными глазами. А ежели есть леши, то почему бы не быть и сатиром? Ежели есть русалки, почему бы не быть морским женщинам с рыбьими хвостами?» Но тогда ведь и прочие, и даже это самое Венус, может быть, действительно существует. Все умолкли, притихли. И в этой тишине пронеслось что-то жуткое, как будто все вдруг смутно почувствовали, что делают то, чего не должно делать.